Глава десятая. Пафосные аккорды имперского марша отзывались головной болью. Лорд Вейдер нависал, глядя сверху вниз. Впрочем, учитывая мой рост, по-другому бы и не вышло. «To be or not to be, what is the question?» — заявил он, уставив на меня указательный палец. Я пожал плечами. Сейчас уже и не вспомнить, зачем я в незапамятные времена выучила этот монолог, причем именно на английском. А зачем Ив когда-то вызубрил клятву Гиппократа на латыни? Производить впечатление недюжиной эрудиции для чего же еще? Воистину, тщеславие, любимейший из грехов. «The slings and arrows of Outrageous fortune». С девушками у Ива срабатывало безотказно, но вряд ли Вейдер интересуется симпатичными судмедэкспертами. Or to take arms against a sea of troubles Я сбилась, забыла, чтоб его. Что-то там было про to die, to sleep. но это дальше, а до того Выдер чуть качнулся вперед. Я запаниковала. And, well, отчерт с ним. Сразить их противоборством. Умереть, уснуть и только и. не зачет! перебил темный лорд, на чистейшем русском. Невидимые пальцы сомкнулись на горле, в глазах заплясали мушки, и я села на пол, отчаянно пытаясь протащить воздух в легкие. Какой идиот первым придумал, что смерть от удушья легка и приятна? Сколько там времени проходит от начала до потери сознания? Несколько минут? Вечность? Потом и этой мысли не осталось, только всепоглощающий страх. «And by opposing and them», — сказал Вейдер, отпуская захват. Я закашлялась, попыталась что-то каркнуть. «To die, to sleep no more», — отчеканил он. Горло снова сдавило, и я бессмысленно рванула в ворот и пришла в себя. Рядом истерически заливался мобильник. Сменила мелодию на свою голову. «Это же надо такой красивый кошмар получить». «Ив». «Да». Голоса не было. Сипение, которому бы позавидовал Вейдер, голосом назвать трудно. «Маша». Кто это? Говорить больно, дышать. Воздух словно превратился в наждак. Я зашлась в кашля, теперь уже в реальности. Кто это? Муж почти кричал. Машка, ты? Я. Что с голосом? Угадай с трех раз, блин. Что будет с голосом при остром токсическом ларинготрохиите? Все, Маш, понял. Ты жива, с остальным разберемся. Давай по СМС. Я кивнула, как будто муж мог меня видеть. Отключила связь. «Где ты?» – пикнул телефон. «Все там же. У нас облако, кажется, сдуло. У тебя?» «А черт его знает». Запаха я не чувствовала. Но это не говорило ровно ни о чем. Я могла просто принюхаться. Или рецепторы сдохли вместе со слизистой. Не знаю, погоди, с крыши посмотрю. Кашля и чертыхаясь, на чем свет стоит – Я выбралась через слуховое окно, глянула поверх крыши. Смотреть вниз не хотелось совершенно. Солнце еще не слишком высоко, и в глубине двора полумрак, но все равно приятного мало. Облако не видно, какая концентрация хз. Снимать намордник и проверять, сразу окочурясь или сперва подрыгаюсь, желания не возникало. Я плеснула на повязку остатки жидкости из бутылки. Когда по радио сказали об аварии, Под рукой из всех возможных антидотов оказалась только кальцинированная сода из арсенала уборщицы. Слабый ожог лица гарантирован, но это лучше, чем навсегда распрощаться с легкими. Впрочем, одно другому не помешает. Что-то изменится, дай знать. Я тоже отпишусь, если что. Ок. Okay. Я растянулась на крыше, уставившись в небо. Пыльные стены чердака успели осточертеть, неудивительно за прошедшие почти сутки. Голода я не ощущала, а вот пить хотелось безумно. Когда радио вдруг разразилось сигналом тревоги, времени на то, чтобы запастись водой и продуктами, не было. Хорошо, хоть посетителей в морге оказалось немного. Кто-то из тех, кто должен был бы забирать родственников, похоже, решил, что мертвые подождут, а вот живым необходимо высказать свое, разумеется, ценное мнение на стихийном митинге. Другие, судя по всему, подумали, что когда город бурлит, лучше всего запереться дома и не высовывать нос на улицу до тех пор, пока то снова не станет безопасной. Будь я поумнее, поступила бы так же. И когда бабахнула емкость с хлором, или что там случилось на самом деле, закрыла бы дома пластиковые окна и двойные двери, заткнула вентиляцию и вуз не дула. Судя по тому, что я помнила с военки, наш дом в зону заражения попадал — но далеко от эпицентра, да и восьмой этаж есть восьмой этаж, а так...» Успела дать столпившимся во дворе людям ветыш приказала быстро намочить, благо воды в секционном зале хоть залейся, закрыть рот и нос и двигаться перпендикулярно направлению ветра. Повторять несколько раз и следить, насколько точно выполнили указания, не стало. «Не до того, да и не нанималась я в пастыре». Успела прихватить из коморки уборщицы пластиковую полторашку с пригоршней кальцинированной соды, заполнив ее водой, сунуть в сумку уличную одежду. На то, чтобы переодеться, времени уже не оставалось. Положить туда же пистолет из ящика стола, взять защитные очки. Не герметично, но все же лучше, чем ничего. То, что покидать зону заражения надо спокойным шагом, а не улепетывать, точно зайцу, я вспомнила только когда перестала хватать воздуха. Мокрая ткань едва-едва едва позволяла дышать, а уж на бегу пришлось остановиться. Вокруг мельтешили люди, запах сквозь маску не ощущался, дымки не было, и я рискнула сдернуть на мордник, чтобы отдышаться. Расплата оказалась мгновенной, острая, удушающая вонь хлора, выкрутивший легкий кашель. Я прижала тряпку к лицу, кое-как отдышалась, кашель вроде бы отступил, и пошла прочь так быстро, насколько позволяло дыхание. Вокруг по-прежнему бестолково метались люди, дорогу заполнила бесконечная пробка. И откуда только в этом районе взялось столько машин в разгар рабочего дня? Какой-то умник на полной скорости вырулил на тротуар, и я едва успела выскочить из-под колес. Кто-то, похоже, оказался не таким шустрым, но никто даже не оглянулся. Я тоже не стала. Мерзко, стыдно, но не смогла себя заставить. Кто-то уже сползал на асфальт. Всеобщая паника сводила с ума. И на то, чтобы не завизжать и не броситься прочь, не разбирая дороги, уходили все силы. Наконец деревянные дома вокруг закончились. Выросли пятиэтажки. По земле тянулся желтоватый дымок, глаза пощипывало, и было уже очевидно, выбраться за пределы облака я не успею. Для этого нужен час хорошего бега или два часа идти в приличном темпе. Оставалось только забраться повыше и надеяться, что пронесет. Найти подъезд без домофона оказалось той еще задачкой. Но нашла. Внутри он выглядел как любой подъезд без домофона. Исписанные стены, выбитые стекла, пятна от мочи на полу. Но сейчас мне было не до Вверх, еще выше. Говорят, когда строились хрущобы, экономили на всем. А уж лифты и вовсе посчитали ненужным излишеством. Врачи постановили, что пять этажей — это максимум, который человек может регулярно преодолевать без вреда для здоровья. А жаль, могли бы повыше дома сделать. Честное слово, сейчас я готова была залезть на своих двоих хоть на вершину Empire State Building, если бы таковой оказался поблизости. На площадке последнего этажа обнаружилась лестница на чердак. Крышку люка удерживал амбарный замок. Я взобралась на пару ступенек и примерилась к проушине. Будь в подъезде какая-нибудь герметичность, я бы предпочла отсидеться здесь, но свист ветра в разбитых стеклах вариантов не оставлял. Чем выше, тем лучше. Я вытряхнула патроны из барабана револьвера и со всей дури суданула рукояткой по петлям замка. Грохот, срезонировав от стен, пошел гулять по подъезду. Ну и черт с ним, главное, что замок, кажется, поддается. Еще раз. «Ты что это, сука, делаешь?» Из открывшейся двери на меня смотрела небритая морда. Перегар чувствовался даже сквозь маску. «Дверь закрой», — ответила я. «Окна тоже. Проемы завешивать мокрыми простынями. Под дверь таз с водой. Все понял?» «Я тебя сейчас навешу Мужик шагнул из квартиры. «Замер», — уставившись на пистолет. «Дверь закрой», — повторила я. «Если жить хочешь». «Это я знаю, что патронов в барабане нет». А ему знать не обязательно. Попробует не поверить, двину тем же пистолетом промеж глаз. Шестьсот граммов железа попереносится и утихомирит кого угодно. Отогнала паскудную мыслишку. В квартире с водой и какой-никакой жратвой было бы всяко удобнее. А без этого небритого типа мир определенно станет лучше. Хлопнула дверь. Еще пара ударов рукояткой добили замок, и я забралась наверх. Что-то частенько в последнее время приходится лазить по чердакам и бояться. Хорошо, хоть в этот раз студента рядом нет. Парень так и не позвонил. Оно и к лучшему. Возись тут с ним, дитятком неразумным. Одной хотя бы не приходится тратить силы на показное спокойствие. Да, страшно. Практически до мокрых штанов. И что? Пара а к мужу. Потом газ добрался и до чердака, так что пришлось закрыть глаза и ждать, когда все это кончится. Или кончусь я. Потом я все же уснула и проснулась уже от звонка. Вопрос на миллион баксов. Тот кошмар — это сон или галлюцинации? Разница принципиальна. Если я просто отключилась, а попробуй не отключиться, лежа с закрытыми глазами, бесконечно ожидая незнамо чего, одно дело. Совсем другое, если я хватанула слишком много хлора. В том, что я его таки хватанула, сомневаться не приходится. Тогда у душки случилось на самом деле — Следом кратковременная потеря сознания. Может, и с галлюцинациями, отчего нет. Потом восстановление дыхания, как сейчас, светлый промежуток до суток и отек легких. Прогноз неблагоприятный даже в условиях ИВЛ. Веселенькая перспектива, ничего не скажешь. Воистину, многие знания много печали. Не изучи я в свое время военную токсикологию, сидела бы сейчас и радовалась тому, что жива. Впрочем, не изучая я в свое время токсикологию, Ив как-то рассказывал, понял, что не зря потратил две недели на военку после того, как пришлось вытаскивать бомжа едва ли не с того света. Бедолага решил вывести в шей, облившись дихлофосом. Результат оказался закономерен, а скорую вызвали товарищи по теплотрассе. Я, правда, от всей души надеялась, что никогда в жизни не доведется вспоминать первую помощь при отравлении боевыми ОВ. Зря... Не вегазы, прославленные Голливудом, конечно, но тоже ничего хорошего. Кстати, сколько мне еще тут торчать? Еды нет, воды тоже. Не считать же водой раствор кальцинированной соды. Скоро станет совсем невесело и без размышлений о возможной скорой кончине. Откуда-то сверху спланировал голубь, уселся на ограждении крыши. Я с любопытством уставилась на него. Вот и лабораторная крыска пожаловала. Говорят, когда-то в шахтах держали клетки с канарейками. Маленькие птички реагировали на снижение количества кислорода куда раньше, чем люди начинали чувствовать недомогание. С неимением канарейки сойдет и голубь. Ну? Голубь, нахохлившись, таращился в пространство и подавать какие-либо очевидные признаки нормального или ненормального самочувствия не собирался. Навскидку увидеть, насколько ровное дыхание у такого тельца – Задачка для экстрасенса от идеи поймать и прощупать пульс я отказалась после полутора секунд размышлений. Еще не хватало сверзиться с крыши. У меня-то крыльев нет? Голуб сидел. Молча и неподвижно. Я сидела не менее неподвижно и смотрела на него. Как себя ведут птицы при недомогании? Падают? Дурдон, честное слово. Готова поспорить, не было бы у меня высшего медицинского образования, не придумывала бы сейчас идиотские вопросы. Раз не падает, значит живой, и незачем создавать проблемы на ровном месте. Я поёрзала затекшей задницей по крыше, плюнув, выпрямилась. Голубь сорвался с насеста и спланировал вниз. «Так значит, здесь дышать можно, а дальше?» Я осторожно подобралась к краю, вцепилась в ограждение. Кашель одолел, как всегда, совсем не вовремя, птица исчезла из поля зрения. Наконец, отдышавшись, я обвела взглядом двор, стараясь не замечать человеческих тел. Голубь подошел к буханке, выпавшей из старушечьей авоськи, и начал клевать. Я ждала. Голубь насыщался. Вскоре откуда-то с неба спустилась еще стайка, налетела на хлеб, толкаясь и ругаясь по-своему. Все, как у людей». Я стащила с лица ветошь, попыталась принюхаться. Ничего. Ни запаха хлора, ни ощущения свежего воздуха. Какое-то время придется пожить без обоняния, если вообще имеет смысл говорить, а пожить. Что ж, сегодня-завтра будет видно, а пока я не собиралась паниковать из-за того, что все равно не смогу изменить. Страшно, чего ж там. И очень хочется надеяться, что принесет. Но портить последнее если они в самом деле последние часы жизни истерикой, просто глупо. Отчаянно зачесали щеки, я потерла сухую, шелушащуюся кожу. Снявши голову, по волосам не плачут. Но зеркало, пожалуй, смотреться не стоит. Я достала телефон. Внизу, похоже, можно дышать. У тебя как? Пока не знаю. Ты не на себе проверяла? Нет, там голуби. Оливковую ветвь не принесли? Черт! Жаль, не голосом общаемся. Хотела бы я сейчас услышать его смешок, и чтобы муж знал, а не догадывался, что я улыбаюсь. Смайлик не то. Совсем не то. Я что, похожа на праведного старца? Спускаюсь. Надоело на крыше штаны просиживать. Хорошо, сейчас приеду. Уверен, что у тебя чисто. Должно быть. На мусорных контейнерах воробьи сидят. Жди меня. «Осторожней, в машине может сохраниться опасная концентрация». «Не дурак, в подъезде тоже, имей в виду». «Помню, лови адрес». «Ок, сейчас буду». Я спустилась вниз, старательно задерживая дыхание и кое-как контролируя кашель. Сложилась, едва оказавшись на свежем воздухе. Продышавшись, огляделась. Мир выцвел. Вместо солнечного, почти летнего дня... Вокруг простиралось нечто, смахивающее на выгоревшие кадры старой пленки. Сухая желтая трава, словно только-только из-под снега. Вялые буро-зеленые кроны, линялые стены домов. Ветер прошелся по деревьям, зашуршал сухими листьями, затих, словно сам испугался. И только голуби, хлопая крыльями, толкались вокруг буханки хлеба. Я отвела взгляд от неподвижных глаз, лежавшей на земле старухи, И зашагала к дороге. Встречу мужа на въезде, чтобы ему по дворам не плутать. Здешние пятиэтажки все одинаковые, а большая улица одна. Несколько остановившихся машин. Внутри я не заглядывала. Стая бродячих собак, лежащих на земле с раскрытыми пастями. Открытая дверь лайка на остановке. Продавщица, молодая девчонка с выжженными перекисью волосами, выйти успела, а убежать нет». Я отодвинула тело и шагнула внутрь ларька. Чтобы найти среди разнообразного спиртного пару бутылок минералки, пришлось повозиться. Я оставила на столе купюру. Бессмысленно и глупо, но чувствовать себя мародером не хотелось. У на лавочке и запоздала, вспомнила, что соваться в замкнутое помещение не стоит. Что-то в последнее время я только задним умом и крепка, то ли устала сверх меры, то ли старею. Полторашка ушла за один присест. Пересушенные слизистые требовали влаги, наплевав на объемы желудка. Ветер встрепал волосы, и откинулась с глаз прядь, ругнулась. Шевелюра на ощупь напоминала солому. Вторую бутылку я просто вылила себе на голову, подставляя лицо под струю воды. «Маруська, ты чего делаешь?» Я мотнула головой, стряхивая капли, открыла глаза. Совсем не услышала, как он подъехал. Провожу дегазацию, — каркнула я, — и дезактивацию. Дезактивация — это про другое, — сказал Ив. Присел напротив, глаза в глаза, отвел с моего лба прилипшую прядь. Худо? Я кивнула. Муж вздохнул, коротко обнял. Поехали. И молчи, пожалуйста, связки побереги. Смурное, осунувшийся, под глазом свежий багровый синяк, как раз симметрично поставленному мной. Какой левша приложил? Я осторожно дотронулась до его лица. Голая баба постаралась. Буркнул и, дернув головы Самому смешно. Когда разговаривать не разрешают, приходится лицедействовать. Бровь кверху, недоуменно любопытное выражение. Поймет? Самое обидное, что я не сном, ни духом. Просто под горячую руку попал. Я улыбнулась. Да правда! Кивнула, успокаивая. Верю. И в самом деле верю. Не совсем же он дурак жене, пробитую любовницей, морду рассказывать. Ив протянул руку, помогая подняться. Повторил. «Поехали. Хотя, погоди, раздевайся». «Ах, да. Вряд ли хлопчато-бумажный костюм впитал из воздуха столько хлора, чтобы создать в салоне опасную концентрацию, но проверять не хотелось. Протянула ему сумку с вещами. Пусть обнюхает, если все нормально, переоденусь. Нет, придется ехать так». «Не то чтобы меня сильно беспокоила собственная голая задница, но в штанах как-то гигиеничней». «Нормально», — сказал Ив. «Даже если кто-то и успел увидеть импровизированный стриптиз, мне на это было наплевать». «Сознание теряло?» Я пожала плечами. «А кто знает?» «Так сказал же, молчи, если не хочешь совсем без голоса остаться. Не моя женщина может и счастье воплоти, но мне такого счастья даром не надо. Телефон тебе на что?» Я хмыкнула и открыла окно набора СМС. «Понял», — сказал муж, глянув на экран. «Значит, будем настраиваться на худшее». Готовы поспорить, он тоже сейчас просчитывает варианты от легкой степени ларингита до токсического отека легких. «Гроб мастерить?» «Типун тебе!» «Машка, не цепляйся к словам. Не худшее из того, с чем можно справиться в условиях больницы. Поехали!» «К вашим нельзя!» «Знаю, Маш, не дурак!» От больницы Ива до того завода полтора километра. Я припомнила лекции по ГО и ЧС. Значит, сперва одномоментный выброс при взрыве, потом вторичное облако, вызванное испарением разлившегося по земле жидкого хлора. Я, похоже, угодила под вторичное, а те, кто оказались в первичном очаге, возможно, не успели даже понять, что произошло. Пытался им позвонить, тишина. Я легко провела ладонью по его плечу. Поняла, сочувствую, ты не один. Муж кивно уставился на дорогу. А ведь когда облако легло на город, Ив явно был где угодно, только не в больнице. Иначе сейчас я оказалась бы молодой, красивой вдовой. Запоздалый страх перехватил дыхание, прошелся холодком вдоль позвоночника. Захотелось вцепиться в мужа и не отпускать. «Живой!» Зараза такая, «живой!» Я заставила себя расслабиться, Хватать за руки ведущего машину человека – не лучшая идея. Ты был не на работе. Машка, нашла время ревновать. Да иди ты в задницу!» – не выдержала я. «Вот ведь стоит от души порадоваться, и на тебе, все испортил!» Кашель накрыл как раз вовремя, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. «Только после вас». Я откинулась на подголовник, закрыв глаза и всем видом давая понять, что продолжать разговор не намерена. К тому же отличный повод не смотреть по сторонам. Да, трупы сами по себе давно не вызывают у меня никаких эмоций, но когда они валяются тут и там в живописном беспорядке, что-то внутри переворачивается. Не должно такого быть. Никак не должно. «Токсикологического отделения теперь в городе нет», — проворчал муж. «Оптимизаторы недоделанные, экономисты, суки. Их все равно можно было переименовывать в вытрезвитель. Только вывеску сменить оставалось». «Правильно. Зато теперь все терапевтические приемники алкашами заполнены. И куда тебе вести, ума не приложу. Что у нас там под выхлоп не попало?» «Третья, пятая и парт-лечебница. Парт-лечебница не пойдет. Там никогда приличной реанимации не было. Контингент не тот. Третья». «Я пожала плечами. Третья, так третья». Все равно не упомню сейчас, где работает последний спец из оптимизированного, не так давно единственного на весь город, токсикологического отделения. Двое молодых и бессемейных сразу в Москву подались. Заведующий через месяц от инфаркта ушел, не выдержал. Он отделение с нуля создавал, собирал докторов, аппаратуру, методики. Все прахом. А ведь в уцелевших больницах сейчас наверняка дурдом. Туда всех выживших повезут. И... Стоп. Судя по тому, что трупов на улицах больше не было, мы либо выехали из зараженного района, либо концентрация тут была неопасной. Тогда как у Где кордоны оцепления? Где развернутые палатки первого этапа медпомощи? Где вообще МЧС и армия? Впрочем, чего я хочу? В тот день, если не считать детей, больше всего досталось помогающим службам. Вспомнить хоть как скоропомощники и менты жаловались так почему бы и не им А если добавить к этому вынесенную мэрию, в которой не одни лишь болтуны депутаты сидели, а еще большинство министерств, можно сколько угодно проклинать чинуш, но как ни крути, централизованное руководство висит именно на них, а организация без головы недееспособна. Может, в мелких лавочках и не так, но любая крупная структура, что государственная, что частная, без управления мигом скатывается в хаос. Что ж... Примем данность, Рассчитывать придется только на самих себя. Повезет прорваться в больницу, хорошо. Не повезет, думать об этом не хотелось. Людей и машин на улицах становилось все больше. И откуда успели повылезать? Пробурчал Ив, сворачивая на тротуар. Старенький газик с красными крестами въехал в освободившееся пространство и встал. Желающих пропустить скорую больше не нашлось, несмотря на сирену. Надо же, какие-то подстанции еще работают. Поехали домой, а? При одной мысли о том, какая толпа наверняка собралась у приемного покоя, становилось дурно. Какая, в конце концов, разница: прихватят меня дома или где-то посреди не бесконечной очереди? Не дури. Ив припарковался во дворе, уже заполненным автомобилями. Коротко пиликнула сигнализация: Ухватил мое запястье. Пойдем. Пришлось тащиться следом. Знакомые у него там, что ли? А даже и знакомые, толку-то? Если аппарат ИВЛ занят, значит, он просто занят, и ничего тут не попишешь. Можно накормить семью хлебами толпу страждущих, но материализовывать из ничего достаточное количество довольно сложной аппаратуры... Наверное, в разгар развернутого отека легких я не буду возражать, если кого-то снимут с ИВЛ ради махи драгоценной жизни. Но ведь не снимут, вот в чем проблема». Что бы там не писали газетенки про убийц в белых халатах, ни один врач сознательно не причинит вреда больному. Ошибки – да, сколько угодно. Все люди ошибаются, кто чаще, кто реже. Халатность – да запросто. Медики в больницах не с марса берутся и не в монастырях подвижниками воспитываются. Так что процент разгильдяев среди них такой же, как в среднем по популяции. Но сознательно угробить пациента для этого надо быть полным и окончательным выродком. «Вроде недоброй памяти доктора Менгеля». Мы прошли мимо дверей поликлиники, свернули за ограду больничного комплекса. Люди, много людей. Плотная толпа у входа в приемный покой терапии. Чуть пожиже у дверей хирургического здания. «Поехали домой». Ив достал из кармана телефон, негромко мытюкнулся, глядя на экран. «Сети нет. Машка твой ловит?» Я покачал головой. «Придется прорываться» сказал Ив и свернул в сторону пищеблока. Я хмыкнула. Порой мужа посещают гениальные идеи. Комплекс строился по относительно новому проекту. Все здания соединены под землей. Пройти в стационар пройдем, а дальше видно будет. Это «а там видно будет» признаться уже порядком поднадоело, но других вариантов не было вообще. Главное, чтобы наш маневр не заметили остальные страждущие. Кто-то из сотрудников пищеблока крикнул нам вслед, что именно я не расслышала. Ив настойчиво тащил вперед, и приходилось семенить за ним едва ли не бегом, изо всех сил стараясь не споткнуться. Лестница, бетонный коридор с тусклой лампочкой где-то впереди. По старой памяти даже показалось, что запахло плесенью, но запахов я по-прежнему не ощущала. Я дернула мужа за руку, помедленнее, дышать тяжело. Он понял, сбавив шаг» за деревянной крашенной дверью снова стало светло. Иф огляделся, явно прикидывая направление, и пошел в сторону противоположную приемному покою. Административный этаж оказался забит под завязку, но муж не остановился. Лавируя между людьми, он дотащил меня до приемной главврача и вошел, не обращая внимания на крики за спиной. Отодвинул плечом секретаршу, Ладно, хоть не рявкнул на девчонку, честно пытавшуюся делать свою работу, и ввалился в кабинет. «Вон!» — раздалось из-за стола. «Дядя Сева, не буянь!» — ответил Ив, закрывая дверь. «Все понимаю, надеваться некуда. Корнилов младшенький, значит, вспомнить старика решил», — усмехнулся главный. «Ну что ж, садись. И вы, мадам. Все вы друзья отца вспоминаете, когда задницу припечет. Что у тебя?» Жена. То же, что и со всеми. Могу распорядиться, чтобы осмотрели без очереди. Госпитализировать не могу, некуда. Осмотреть я и сам в состоянии, и даже пролечить, а вот подышать вместо нее нет. Корнилов, где я тебе свободный аппарат возьму? Мне не веришь, давай за в реанимации позову. В течение 24 часов может освободиться. Ваня, ты сам понимаешь, о чем просишь? Я должен приказать снять кого-то с аппарата, чтобы твою жену положить. «Помнится, когда у тебя отец умирал, не больно-то ты о его здоровье волновался. А из-за бабы, значит, совсем мозги потерял?» Я открыла был рот, почувствовала, как рука Ива жестко сжала запястье, и предпочла заткнуться. «Не кипятись, дядя Сева», — сказал муж. «Во-первых, не снять. Пациент может сам уйти. Во-вторых, дойдет дело до искусственной вентиляции легких или нет, непонятно. Но если что, хоть возможность будет на аппарат посадить. Дома и того нет». «Не могу. Коридоры уже все забиты, и сотрудники, кто после того дня жив остался, с ног сбились. У тебя тогда многие умерли?» «В отделении никого». «Повезло. У меня по больнице шесть человек, и все врачи от Бога. Оставшиеся дыры затыкают, как могут, но... А сейчас сам видишь, что творится». Муж вздохнул. «Хорошо, но хоть ларингоскопы и трубку интубационную выдели, мешок амбу я сам найду». Иф умеет интубировать?» «Неожиданно. Хотя, да, скорая. Но все равно дохлый номер. Жест отчаяния, не иначе. Сколько один человек может продержаться, работая с мешком амбу? Час? Два? Руки-то не железные. Корнилов, ты издеваешься? Самим не хватает. Те, что есть, старье чиненное, перечиненное. А то не знаешь, сколько денег на снабжение выделяют. «Дядя Сева, я у тебя не чудо прошу. Ларингоскоп и трубку. Пожалуйста, век должен буду». «Ты не понял, что ли?» Сопляк своими выкрутасами отца в гроб вогнал, Теперь тут решил повокоблучиваться. «Хватит!» – просипела я. «Иван, перестань унижаться. Пошли отсюда. А вам, господин...» Я припомнила табличку на двери. «Симаков. Могу пообещать, что, когда вам понадобятся мои услуги, окажу их качественно и вне очереди. Я не злопамятна. И даже буду жива ради такого-то дела». Дернула мужа за рукав. «Пойдем». «А вы, мадам, позвольте поинтересоваться, кем подвязаетесь?» «Она патонатом, под ухмыльнулся Ив, приоткрывая передо мной дверь. «Вскроет в лучшем виде». «Снисходить до того, чтобы объяснять разницу между патаном и судебным медиком, я не стала». «Ну что, в пятую?» — спросил Ив, едва мы оказались на улице. Я покачала головой. «Там то же самое. И в порт лечебницы бесполезно». «Господи, как же я устал от всего этого». Додумать я не успела, в который раз закашлялась, согнувшись в три погибели, а когда выпрямилась, и в чертыха доставал из кармана пиликующий брелок сигнализации. Беги! выдохнула я, может, успеешь? А ты? Догоню! Давай, ничего со мной не случится. Муж кивнул и рванул за ограду. Когда я добралась до двора, где мы оставили гольф, ип сидел на поребрике, уронив голову на руки. Я опустилась рядом, прислонилась к плечу. Муж обнял меня одной рукой, так и не выпуская уже бесполезного брелка с ключами. «Не знаю, сколько времени мы просидели. Я хотел в ЦРБ какой-нибудь прорваться», — сказал, наконец, Ив. «Подальше от города. Теперь все. Прости, Маруська». «Ничего не все. Не дождутся. Выживу на злоем всем. Кому им, правду говоря, я и сама не знала, но это не имело значения. Как бы не хотелось сдаться». Именно потому, что очень хотелось лечь, свернуться клубочком прямо на тротуаре и сдохнуть. Но не дождутся. Пока я жива, надо жить. У нас ничего нет. Ни аппаратуры, ни лекарств. Я не умею исцелять наложением рук. Пару дней назад муж уговаривал меня держаться. Теперь, похоже, моя очередь. Сложить лапки и сдохнуть легко. Слишком легко. Пошло оно все к чертовой матери. Я не хочу просто ждать отека легких. «У нас есть мы. У тебя я, у меня ты. Два очень неглупых, — я закашлялась, — и очень настырных человека. И пока это так, никто нас не остановит. Маруська, я хороший хирург, правда хороший, но я не Асклепий и даже не Гиппократ. Знаю, но ты, черт как же горло дерет, не сдашься и сделаешь все, что сможешь, а там как карта ляжет. Как она ляжет, если игра заведомо нечестная?» «Шулеров побьем подсвечниками», – просидела я. «Ну что, домой?» «Нет уж, пошли за хабаром». Я подняла бровь, вопросительно глядя на мужа. «В медтехнику», – пояснил он, – «аптеку». «И найдем какой-нибудь магазин кожгалантереи, чтобы было в чем унести все, что нужно. Просто так я тебя ему, – Ив указал пальцем на небо, – не отдам». Сдалась я ему, я снова закашлялась. «Только хорошие девочки попадают на небеса». «Тем не менее...» Ив протянул руку, помогая подняться. «Пошли». Выбитые аптечные витрины уже не шокировали, как всего лишь полдня назад. Новый вариант дизайна, не более. «Думаешь, найдем что-то путное? Наверняка все вынесли». «То, что нужно нам, скорее всего, оставили. Это тебе не ладибра». Внутри, несмотря на вроде бы целые лампочки, стоял полумрак. Сквозняк из разбитой витрины перебирал листы дефектурной тетради. Стекло на полу, разбросанное лекарства Я отпихнула ногой упаковку раскрученной биодобавки, якобы призванной лечить импотенцию. Надо же, никто не позарился. И впотянул на себя дверцу с щеколдой. Будет смешно, если именно сейчас приедут менты. Не приедут. У них без того забот хватает. Даже если предположить, что в этом городе еще остались менты, занятые работой, а не выживанием. «Видит Бог, я честно пытался сделать все правильно, не превращаясь в мародера. Я кивнула, легонько сжала его плечо. На душе было удивительно мерзко. «Подожди тут, я погляжу», — сказал муж. «И если что, сматывайся». Достал пистолет, медленно двинулся внутрь. Жест вышел, словно скопированным из боевика. Не удержавшись, я хихикнула. Иф, обернувшись, погрозил кулаком и пошел вглубь помещения, видимо, проверить, нет ли там недружелюбных конкурентов. Я перелезла через прилавок. Все равно, явись вдруг полиция, далеко не убегу с таким-то кашлем. И принялась изучать разбросанные на полу лекарства. Еще бы вспомнить, чем эта дрянь лечится. Ладно, будем исходить из патогенеза. Интересно, а уже развивается или пронесет? Вроде пока дышу. Так, противокашливые центрального действия. Выбор невелик, морфина и же с ним тут явно не найти. Значит, остается только КДИН. Зараза, в ящике, подписанном от кашля, КДИН только в комбинации с веществами, стимулирующими секрецию мокроты. А это мне не надо. Значит, посмотрим среди более утоляющих. Есть. КДИН плюс нестероидное противовоспалительное. То, что нужно. Дальше бронхорасширяющие – Это в противоастматических спреях есть. Интересно, где они держат гормоны в инъекционной форме. В ящиках за прилавком нет, видимо где-то внутри. Там и вбродит, наверное, найдет. Тогда пока всякая мелочь, вроде глазной мази, чтобы на обожженную конъюнктиву не села какая-нибудь бактериальная инфекция, антибиотики, чтобы то же самое не произошло с трахеей и бронхами, шприцы, вата, салфетки что еще? Ах, да. «Диуретики в инъекционной форме. Но это когда до дома доберемся, то придется, как собачки каждый кустик метить». «Вроде все». «И что-то задерживается, надо глянуть». Муж, легок на помине, вынырнул из внутренних помещений. В руках вместо пистолета коробки с лекарствами и фаниндоскоп. «Не ходи туда», — сказал он, складывая принесенное на прилавок рядом с теми лекарствами, что выбрала я. «Там девочка-первостольник». «Не ходи. Хирург не хочет, чтобы зрелище попалось на глаза судебному медику. Что же мы радио разотворились с несчастной девчонкой? Думаешь, я на работе ничего подобного не видела?» Набрала я на телефоне. «Машка, твою мать, хочешь полюбоваться, валяй, смотри, если до сих пор не насмотрелась». «Не буду. Тогда перестань строить из себя циника. Да я помню, кто ты по специальности, но ты, блин, еще моя жена». «И не надо делать из меня идиота только за то, что я хочу тебя защитить, в том числе и от вида изнасилованного и изуродованного трупа». Он перевел дух. Так, а у мужа, похоже, нервы уже тоже не к черту. Впрочем, учитывая, что творится вокруг, ничего странного. «Извини», — просипела я. «Интересно, голос когда-нибудь вернется? Или на связках во все разворачивается некроса и повезет, если дело не кончится рубцовым стенозом гортани?» «Чёрт, надо бы научиться мыслить, как пациент!» «Доктор сказал, в морг, значит, в морг, и нечего тут прикидывать варианты один мрачнее другого. «Глянь, вроде ничего больше не надо!» Муж покачал головой. Пока вспомнил, что к чему, чуть мозги не вывихнул. Никогда не думал, что эти знания пригодятся. Придем домой, лекции достанем. Твои. У тебя почерк лучше». «Был. Неважно. Вроде все правильно». Тогда давай посмотрим, что там с легкими, раз уж фонендоскопом разжились. Дальше тянуть некуда. Я послушно стянула водолазку и взяла пистолет. Учитывая время и место, предосторожность не лишняя. «Повернись», — сказал Ив. «Обойдёшь, а я за дверью пригляжу. Глаз на затылке нет». Тьфу ты. Как же сложно привыкнуть к тому, что старый мир умер. Даже понимая, что когда и если все кончится, как прежде уже не станет. Беженцы из горячих точек потом до конца жизни не могут спокойно слышать новогодние пиротехники. Я, похоже, теперь всегда буду держать под рукой пистолет. В какую сторону перекосила мужа, пока непонятно, но думаю, что скоро узнаю. И радоваться новому знанию не придется. Зараза. Насколько могу судить, пока бронхи интактны, — сказал Ив. Может, конечно, со временем клиника развернется? Да уже, наверное, развернулась бы, нет? — По справочникам до суток я вживую не видел. Пошли по волонтерам хоть в той же третьей. Как раз клинику посмотрим. Заодно и студенческие годы вспомним. Да, было дело. Любой студент-медик, имеющий хотя бы зачатки мозгов и желание работать, довольно быстро соображает, что теория теорией, а без практики никуда. Дальше все выкручиваются как могут, но самый простой вариант – напроситься помогать на экстренном дежурстве в клинике. Нам с Ивом пару раз довелось оказаться в одной компании. Тогда я еще не определилась со специализацией и приглядывалась, куда бы податься через три года. Интересовались мы в те времена отнюдь не друг другом, но дежурства, запомнились, уж очень насыщенными выдались. «Машка, балдата осиновая, где ты была час назад?» «И я тоже хорош. Вместо того, чтобы к Севе идти...» «Ты о чем? Блин, как же ты не понимаешь...» Если станет плохо человеку, с которым проработал бок о бок хотя бы полдня, тихо подыхать на кушеточке не оставит. Аппарат это, правда, не освободит, но что смогут? На кой черт им сдались судебные медики? Хирурги, наверное, тоже не очень. Сейчас терапевты да реаниматологи зашиваются. Не дури. Умеешь ты намного больше, чем студенты. И сказал, что в легких вроде чисто. Но это пока. Чёрт, как делать прогнозы, когда опираешься только на обрывки лекций, что остались в памяти спустя то ли шесть, то ли семь лет? Да, наверное, так будет лучше. Даже если со мной ничего серьезного, самое худшее, что случится в стационаре, сутки двое, в течение которых мы вымотаемся в ноль. В первый раз, что ли? Ты прав. Хорошо. Давай по-быстрому тебя проколем и сваливаем отсюда. Потом я бы на всякий пожарный все же заглянул в медтехнику и... «Нет, в третью я больше не пойду. В пятую, тем более, что она там как раз неподалеку». «Хорошо. Готовь шприцы, я пока покараулю. И левую руку, чтобы в правый пистолет, если что». Я кивнула и занялась делом. Когда можно было уходить, оказалось, что пистолет не влезает в набитую лекарствами сумочку. В карман джинсов тоже. И запихнуть за пояс не вышло. Тяжелая угловатая железяка впивалась в живот, а стоило чуть ослабить ремень, тут же норовила ускользнуть в штаны». Прямо вестерну какой-то, буркнула я. Так и ходить теперь с этой дурой перевес. Эта дура, правду говоря, однажды спасла мне жизнь. Да и вчера, не окажись под рукой пистолета, на чердак бы я не попала. Наверное, надо было радоваться, а не раздражаться. Но радоваться не выходило. Слишком уж хорошо пистолет соответствовал тому, во что превратился город. Интересно, сколько еще ганфайтеров бродит вокруг? И как скоро нормы станут порядки Дикого Запада? «Ты свой, куда дел?» И втряхнул барсеткой, тоже набитый до отказа. Покачал головой. «Неправильно это. Вырвут из рук, пока достаем, и вся недолго. Оружие выпросила а про кобуру не подумал». Я усмехнулась. «Мы мирные люди, а наш бронепоезд гниет на запасном пути. Ошибка на ошибке, глупость на глупости. И чует мое сердце, мы еще протанцуем на всех фигурно разложенных на пути граблях». Можно сколько угодно твердить о том, что ошибки — единственный надежный путь познания, но порой слишком уж дорого они обходятся. Я вот думаю, что мы будем делать, когда закончатся патроны? У нас обоих не самая распространенная в России модель. И полагаю, что снабжение в ближайшее время не предвидится. Длиннющая фраза еле-еле поместилась на экран. «До этого надо дожить», — сказал Ив. «Та еще задача, похоже». Я пристроила пистолет у поясницы, скривилась. Все равно неудобно, но лучше, чем на животе. Несколько раз примерилась, выбирая расположение рукоятки, чтобы выдернуть с первого раза, если что. Сипла выматерилась. Сюр какой-то. На полном серьезе прикидывать, достаточно ли быстро получается достать пушку. А может, это тоже глюки? Ну, вроде тех с Вейдером. «Гадство», — сказала я. «Гадство», — согласился муж. Ты не знаешь, сумки на пояс бывают только в спортивных магазинах или в обычной галантере тоже? Я пожала плечами. Никогда не интересовалась кенгурушками. Зачем они мне? Торговый центр в соседнем квартале. Нет, туда мы не полезем. Слишком высока вероятность нарваться на конкурентов. И в самом деле. Бытовая техника, меха, ювелирный. Спорт товары на Пушкинской. Потянет, пошли». Маленький магазинчик, оставшийся еще с советских времен, и каким-то чудом не переделанный под офис или аптеку. Здесь витрины пока оставались целы, но дверь оказалась незапертой. Вскоре мы обзавелись одним на двоих рюкзаком, в который сложили лекарство, мою сумочку и барсетку Ива, чтобы руки освободились, и поясными сумками. Наверное, не идеальная замена кобуре, но лучше, чем ходить по улице с пистолетом нагло. Незачем привлекать внимание». Магазин медтехники тоже пока никто не тронул. Огромные на всю стену витрины пропускали достаточно света, несмотря на матовые стекла. Но в помещениях за прилавком уже было темно. И щелкнул выключателем. Ничего не изменилось. Зараза, чертыхнулся он. Похоже, электричество каюк. Хорошо догадались в спортоварах фонарики прихватить. Я кивнула. «Постоишь на стреме, пока я ищу?» Да. «Маша, если что, не пытайся изобразить Рэмбо. Параметры не те. Если гостей будет больше двух, прячься и сматывайся при первой же возможности». «А ты?» «А я мужчина». «А ты идиот, разлюбезный супруг мой». «Ну да, тестостерон, мышечная масса и прочая ерунда, отличающая мальчиков от девочек. Но если гостей окажется больше, но ну, пускай не двух, пускай половины патронов в обойме, то шансов у тебя останется столько же, сколько и у меня». И не будет совсем, если тебя тихонько приложат ломиком по затылку, потому что я спрячусь и начну размышлять о том, как бы половчей смыться. Поняла. Я быстро. Я внимательно оглядела зал. Вон тот темный угол уж больно хорош. Да, так и есть. Из него прекрасно просматривалась и входная дверь, и коридорчик, что вел во внутренние помещения. Зато свет сюда не падал, и едва ли с улицы было видно, есть ли кто-то внутри. За витриной мелькнула человеческая фигура. Я дернула молнию сумки. «Может, зря, может, просто прохожий!» Качнулась дверь. «Стоять!» Вряд ли это сипение походило на окрик, но вошедшую услышал. А вот Ив едва ли. «Плохо. Пальнуть только для шума?» «Дверь закрой, только бы не закашляться. И не дергайся!» Высокий, хорошо сложенный мужчина. Аккуратно притворил за собой дверь, шагнув в мою сторону. Движения неспешные, но что-то в них... Если он вдруг рванет с линии огня, выстрелить могу и не успеть. «Стоять!» — я сказала. Не молод, но и не стар, хоть и седина на висках. Взгляд... Нехороший взгляд, очень нехороший. «Не выстрелишь! Кишка тонкая!» Спустить курок и вся недолго. Даже с пистолетом в руках было страшно. Я изобразила самую очаровательную из арсенала улыбок. «Проверим?» Он не боялся. Я уже видела, как люди реагируют на пистолет. Этот вел себя совсем иначе. Оценивал опасность? Да. Но не боялся. Хм! «Верю. И что теперь будем делать?» «Постоим. Сейчас мой муж кое-что оттуда заберет». Указывать, откуда именно, я не рискнула ни взглядом, ни жестом та самая интуиция над которой принято подтрунивать отчетливо подсказывала малейшая ошибка и этот тип просто размажет меня по стенке и мы быстро отсюда уберемся после этого можешь хоть ведь магазин выносить. А не похожи на мародера не ходят обчищать магазины с небольшой сумкой на плече да иметь техника не то место где можно разжиться чем-нибудь дорогим тонометры на пустоши не актуальны какого черта ему тут надо Николай? Я отвела взгляд лишь на миг. Увидела, как Ив опускает пистолет. А в следующую минуту вошедший уже летел в мою сторону, каким-то образом умудрившись убраться с линии прицела. Я выстрелила, кажется, промахнулась, потому что в следующий миг руки ушли куда-то в сторону. Тело совершило странный кульбит, голова приложилась обо что-то твердое, вспышка, звон в ушах, и стало темно. Ну, извини, старик, выплыла сквозь равномерный шум. На рефлексах сработал. Никогда в жизни не теряла сознания. Не стоило и пробовать. Ощущение мерзопакостное. Что-то неразборчиво буркнул Ив. «Ну что, надо было ждать, пока на меня пристрелят?» «Я тебя сам пристрелю, если что, команда с хренов». «Хороший ты мужик, Иван, но бестолковый. Кто же таком заранее предупреждает? Да еще за спину пустив». «Ну да». «Сначала ударь, потом подавай голос». Так говорит закон джунглей. «Маш, твою мать! На шатырке не запасся!» «Иди ты в задницу!» — я открыл глаза. Только на шатырке не хватало для полного счастья. И так мутит. За спиной Ива маячил все тот же мужик. Заметив, как я дернулась, подняла раскрытые ладони. «Тихо, подруга! Все нормально! Недоразумение вышло!» «Ничего себе недоразумение! чуть башку не проломил!» Я осторожно села. Так, вроде голова не кружится, и тошнота прошла. Интересно, сотрясение мозга он мне обеспечил или обойдется? Любой нокаут сотрясение, поэтому не завидую я профессиональным боксерам. Я провела ладонями по лицу. Что за дурь в башку лезет? Маруська. Все нормально, кажется. Ты его знаешь? Николай. Мужчина протянул руку, помогая подняться. Извини, что так вышло. Мария. Чёрт, все таки промазала. Маш, тошнит? Я помотала головой. Прошло. Глянь на меня. Зрачки одинаковые, ни стагма нет. Вроде обошлось. Голова не болит? Болит, естественно. Я потерла затылок, зашипела. Шишка будет, блин. Да, свадьба заживет, усмехнулся Николай. Тем более мы квиты. Глянь, чуток всего промахнулось. Он продемонстрировал разудранный рукав и ссадину вдоль плеча. Да, свадьбы вряд ли, вмешался Ив. Надеюсь, еще одну свадьбу моя жена пока не планирует. Обработать рану. Да ну, ерунда какая. Улыбаться-то он улыбался, а взгляд настороженный. Интересно, он всегда такой растяжка на взводе, зацепишь, бабахнет. Что вы здесь делаете? Ларингоскоп ищем, ответил Ив. Маша. Вот такое. Николай протянул тетрадный лист, на котором не слишком умело, но довольно точно был изображен ларингоскоп с присоединенным клинком. «Да, Вадим рисовал?» «Он, и вот лекарство». Из кармана появился еще один мятый листок. «И вот. Интубационную трубку и мешок амбу», — закончил за него муж. «У дураков мысли сходятся. Как там, Игорь?» «Плохо. Вадим говорит, шансов почти нет, но он попытается. В аптеке уже был?» Нет. Ив кивнул, вывернул на прилавок содержимое рюкзака. Разделил пополам лекарства. Я с запасом брал, должно хватить. Это тебе, чтобы на аптеке времени не терять. Теперь смотри. Вот это интубационная трубка. Вот это мешок амбу. Там еще есть, увидишь, я шкафы не закрыл. Рванул сюда, как только чужой голос услышал. Ларингоскопа нет. Я перевела взгляд с мужа на блестевшую на столе рукоять ларингоскопа. «Возьми несколько трубок разных диаметров, как я», — продолжал Ив. «Может быть, сумеете через нос завести или трахеостому? Хотя откуда бы Вадиму суметь?» «Сумеет. Вадим все сумеет. Точно ларингоскопа нет?» «Я не нашел, но можешь проверить». Ив начал собирать рюкзак. «Еще смотри. Трахеостомическая трубка, скальпель, зажимы. Обрати внимание, вот такой у них должен быть носик». Трубку я там точно видел, скальпели есть, зажимов тоже навалом. Ничего особенного. Если заинтубировать не получится, тогда так. Трахитомии всех учат. Может, Вадима не забыл? Учитывая, сколько хлора Игорь успел наглотаться, скорее всего, придется так. А это что? Фонарик. Неврологический, но другим пока не разжились. Сказал муж, складывая внутрь рюкзака ларингоскоп. Помощь нужна или сам разберешься? Сам. Тогда мы пошли. «Удачи тебе!» «И вам!» «Спасибо! Хорош ты, мужик, Иван!» «Даст Бог, еще свидимся!» Мы вышли на улицу. «На кой черт тебе ларингоскоп без клинка?» спросил я после долгого молчания. «С клинком?» Муж достал из кармана клинок Макинтош. Сунул в карман на автомате, когда голоса услышал. «Удачно вышло. «Удачно!» «Нынче каждый сам за себя!» «Маш, не смотри на меня так!» «Но если я такая сволочь, на, иди и отдай!» «Нет, то-то же!» Я усмехнулась. «Оба мы сволочи, но все это не обязано мне нравится Думаешь, мне оно нравится? Но кроме тебя у меня никого нет!» «Черт!» Я опустилась на бордюр, обхватив голову руками. Разразилась длинной матерной тирадой. И даже больное горло не остановило. «Маш!» «Все, проехали!» «В пятую!» В